Парсонет сороковой Все, все мои любви, да, все возьми, Но станешь ли от этого богаче? Вернее, моей не назовешь любви, Она не больше станет от придачи. Когда, любя, любовь мою возьмешь, Я буду рад, что ею обладаешь. Но больно, если сам себе ты лжешь, По прихоти взяв то, что отвергаешь, Прелестный вор. Прощаю я тебя, хоть ты украл всё что имел я, бедный. Мы больше сокрушаемся, Терпя зло от любви, Чем от вражды победной. О! Неги власть, где зло глядит добром. Убей меня, не будешь ты врачом.